Тема четвёртая. Отвратительная музыка и звук множества дробовиков. Грубые вибрации субботнего вечера в Вегасе. В конце концов, мы добрались до номера еще до наступления сумерек. И мой адвокат немедленно связался по телефону с бюро обслуживания. Заказал четыре клубных сэндвича, четыре креветочных коктейля, кварту рома и девять свежих грейпфрутов. «Витамин С», — объяснил он. «Нам пригодится все, что можем достать». Я согласился. К тому времени алкоголь начал перебивать кислоту, и мои галлюцинации отпустила до терпимого уровня. В чертах официанта из бюро обслуги смутно проскальзывало что-то от облика рептилии, но я уже больше не видел огромных птеродактилей с грохотом, проносящихся по коридорам, покрытым лужами свежей крови. Единственная проблема теперь заключалась в гигантской неоновой вывеске за окном, которая мешала обзору близлежащих гор. Миллионы цветных шариков выписывали в своем беге сложнейшую цепь. Странные символы и филиграни, испускающие громкое жужжание. «Выгляни в окно!» — сказал я. «Зачем?» «Там большая машина в небе. Какая-то электрическая змея движется прямо на нас». «Зацели ее!» — сказал мой адвокат. «Не сейчас. Хочу изучить ее повадки». Он направился в угол и стал дергать за шнур, чтобы опустить жалюзи. «Слушай», — проговорил он, — «кончай этот базар про змей, пиявок, ящериц и им подобных. Ты меня грузишь. Да не волнуйся ты», — сказал я. «Волнуйся? Господи, да я чуть там в баре не тронулся. Они никогда больше нас туда не пустят, особенно после того, что ты устроил за столиком прессы». «А что я устроил?» «Эх ты, скотина! Да я оставил тебя всего на три минуты». «Ты напугал тех людей до усачки!» «Размахивалась своей чертовой мухобойкой и кричала о рептилиях!» «Тебе повезло, что я вовремя вернулся!» «Они уже собирались вызывать полицию!» «Я сказал, что ты всего лишь пьян и отведу тебя в нашу комнату под холодный душ!» «Черт! Да единственная причина, по которой нам дали пропуска прессы, это чтобы от тебя отвязаться!» Он нервно рассказывал по комнате. «Боже! Эта сцена просто вывела меня из себя! Я должен что-то принять!» «Что ты сотворил с мискалином?» «Саквояж», — ответил я. Он открыл сумку и съел две пилюли. А я снова завел волынку на магнитофоне. «Пожалуй, тебе следует съесть только одну такую», — сказал он. «Кислота все еще тебя держит». Я не возражал. «Мы должны выбраться до темноты на гоночный трек», — сказал я. «Но у нас есть время посмотреть по ящику новости. Давай порежем вот этот грейпфрут и сделаем изящный ромовый пунш. Может, кислоту вымоет». «А где тачка?» «Мы оставили ее кому-то при паковке. У меня есть квиток в портфеле. «Какой номер?» «Я позвоню им сказать, чтобы они вымыли ублюдка. Отдрали его до блеска». «Хорошая идея», — сказал он, но не смог найти квиток. «Ну, вот все и ебнулось», — сказал я. «Мы никогда не убедим их отдать машину, если не предъявим доказательства, что она наша». Он маленько поразмыслил, взял телефон и попросил соединить его с гаражом. «Это доктор Гонза из 850-го. Похоже, я потерял свой парковочный талон на тот красный шевр с открытым верхом, что я вам оставил. Но я хочу, чтобы машина была вымыта и готова через полчаса. Можете мне выслать дубликат талона?» «Что? А? Да, прекрасно!» Он повесил трубку и потянулся за трубочкой гашиши. «Никаких проблем!» – заметил он. «Этот человек запомнил мое лицо. Это хорошо!» «Откликнулся я». «Они, наверное, приготовили специально для нас большую сеть и ждут, когда мы появимся». Его передернуло. «Как твой адвокат, я советую тебе обо мне не беспокоиться». По ящику в новостях передавали о вторжении в Лаос. «Картинки кошмарного бедствия, взрывы и разрушенные дома, падающие самолеты, беженцы, спасающиеся от террора, генералы Пентагона, лопочущие несусветную ложь». «Выключи этот демон нахер!» «Завопил мой адвокат». «Давай выбираться отсюда». Умное решение Прошло всего ничего Мы забрали машину И не успел я взять ситуацию под контроль Как мой адвокат впал в наркопрострацию И помчался на красный свет по главной улице Я перетащил его на заднее сиденье И сам сел за руль Чувствуя себя превосходно В высшей степени собрано Проезжающих мимо нас машинах Я видел болтающих между собой людей И захотел разобрать, что они говорят Все они Однако переносной микрофон лежал в багажнике Ну и пусть все лежит Лас-Вегас не тот город, в котором ты можешь спокойно ехать по главной улице, наставляя на людей прибор, похожий на базуку. Включить радио, включить магнитофон, смотреть вперед на заходящее солнце, опустить все окна, чтобы лучше вкусить прохладный ветер из пустыни. Вот это я понимаю. То, что доктор прописал. Полный контроль. В субботний вечер в Лас-Вегасе катят себе в удовольствие по главной трассе два клевых парня в ярко-красном яблочного света «Шевро». Обкуренные, закинутые, обдолбанные, хорошие люди. Боже мой, а что за ужасная музыка?